По нашему поручению, резиденты Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления России провели в США зондажные мероприятия с целью выяснить, какого рода мотивы могут заставить Соединенные Штаты дестабилизировать обстановку в Эстонии. Собранная информация не подтвердила наших предположений. Более того, источник в Госдепартаменте США дал понять, что Белый дом не заинтересован ни в каких обострениях ситуации в Прибалтике. Все внимание сейчас сосредоточено на Югославии, на подготовке военной операции НАТО в Косово. Любые конфликты в других регионах могут нарушить сложившееся равновесие сил и привести к неконтролируемым последствиям. Это заставило нас более детально изучить ситуацию в Эстонии с учетом даже той информации, которая ранее не принималась в расчет. В частности, было переосмыслено сообщение о том, что в начале января сего года через белорусский погранпункт Варшавский мост в Таллинн проследовал грузовой состав с военной техникой времен Второй мировой войны, танками Т-6 «Тигр» и артиллерийскими орудиями. В таможенной декларации было указано, что это вооружение будет использовано на съемках фильма, к которому приступает кинокомпания Ээсти. Ознакомление со сценарием фильма «Битва на Векша» дало нам основание предположить, что этот фильм может быть рассмотрен в контексте интересующей нас проблемы. Выход его на экраны может вызвать резкие протесты русскоязычного населения Эстонии и спровоцировать обострение внутриполитической ситуации. Очевидно противоречие. Операция, о которой сообщил наш контрразведчик, запланирована на середину или конец марта, а фильм выйдет на экраны не раньше, чем через год, и он не сможет вызвать такую реакцию, которая резко дестабилизировала бы обстановку в Эстонии». Анализ указывал на отсутствие в поле нашего зрения некоего события, способного принудить Россию ввести в Эстонию миротворческие силы или хотя бы объявить в 76-й Псковской дивизии ВДВ повышенную боевую готовность». Никакой информации, которая могла бы вывести нас на след этого события, мы не имели. Поэтому было принято решение тщательно отслеживать ситуацию, связанную с запуском в производство фильма «Битва навекша». Чтобы получать оперативную информацию из первых рук, было решено задействовать агентуру ФСБ в Эстонии, внедрить в съемочную группу одного из агентов. Однако, как выяснилось, при сильных оперативных позициях в республике, агентурная сеть ФСБ слабо охватывает эстонскую творческую интеллигенцию в целом и кинематографистов в частности. Это заставило нас искать иные оперативные подходы. По «Помог случай. Среди десяти русских артистов, отобранных в картотеке Мосфильма вторым режиссером съемочной группы кинокартины «Битва на Векше», оказался актер Семён Злотников, артист из команды «Пастухова». «Наша сотрудница сообщила об этом его отцу. Одновременно мы блокировали выход эстонского режиссера на остальных кандидатов на эту роль, временно отключив их телефоны». Эта мера оказалась излишней, так как Злотников вошел в личный контакт с режиссером и убедил ее дать эту роль ему. Поскольку никаких конкретных задач Злотникову мы поставить не могли, его решено было задействовать в темную, с тем, чтобы в нужный момент войти с ним в контакт. Для этого в Таллин под видом журналиста был направлен сотрудник оперативного отдела старший лейтенант Авдеев. Около полудня, 24 февраля, он вышел с нами на связь и сообщил, что на съемочную площадку под Тарту прибыл на своей машине Семён Злотников, артист, а с ним Сергей Пастухов, пастух, и Олег Мухин, муха. Презентация съемок фильма «Битва на Векше» была назначена на 16 часов. Совершенно секретно начальнику управления по планированию специальных мероприятий генерал-лейтенанту Нифонтову от начальника оперативного отдела генерал-майора Голубкова докладная записка.